На его глазах выступали слезы. Поэтому, как нетрудно себе представить, он был постоянно в слезах. Элизабет сказала мне, что при крещении, а она была его крестной матерью, король глаз не мог оторвать от ребенка. Мадам Грудь стала в нашей жизни важной персоной. Это имя очень подходило к ней. У нее была огромная грудь, и доктора признавали, что ее молоко было превосходным. Она была женой одного из наших садовников и относилась к Дофину как к собственному ребенку. Поскольку он был самой важной персоной в дворце, она занимала второе место после него. Она орала, как гренадер, и часто ругалась. Но ее невозмутимость была просто замечательна. Ни мое присутствие, ни присутствие короля ничуть не смущали ее. Она, бывало, говорила, «Не трогайте его сейчас. Я только что отняла его от груди и не хочу, чтобы его беспокоили». Это забавляло и смешило нас. Мы были очень довольны, потому что знали, как она заботится о нашем малыше. Она принимала одежду и кружева, и белье, которое мы ей давали, пожимая плечами, но наотрез отказывалась пользоваться румянами или пудрить волосы, утверждая, что не одобряет все это и не понимает, какую пользу подобная ерунда может принести ее малышу. Многие годы спустя Элизабет показала мне письмо, которое она в то время получила от своей подруги, мадам де Бомбель. Это так живо напомнило мне о тех днях, что оба мы плакали над этим листком бумаги. Сегодня утром я увидела нашего маленького дофина. Он чувствует себя очень хорошо и мил, как ангелочек. Народ по-прежнему в восторге. На улицах можно встретить только играющих на скрипках, поющих и танцующих людей. Мне все это кажется очень трогательным. В самом деле, Я не знаю другой такой добродушной нации, как наш. О, да, тогда они были счастливы и довольны нами. Но почему все это не могло продолжаться и дальше? Оглядываясь назад на последние годы, я пытаюсь понять, как можно было предотвратить эту ужасную трагедию. Ведь должен же был способ, какой-то способ остановить ее. С тех пор, как я стала королевой, меня периодически посещали два очень искусных придворных ювелира — Бемер и Басенш. Мадам Дюбари восхищалась их работой. Возможно, поэтому они изготовили одно изумительное ожерелье, которое надеялись продать ей. Они собрали самые прекрасные камни в Европе, вложив в этот проект в весь свой капитал. К их несчастью, Людовик XV умер прежде, чем они смогли предложить мадам Дюбари свое ожерелье. А после его смерти, конечно, не было никакой надежды, что она сможет приобрести его. Отчаянное положение, в котором они оказались, заставила их, естественно, в первую очередь обратиться ко мне. Когда они показали мне ожерелье, я была поражена видом этих великолепных камней, хотя втайне считала украшение немножко вульгарным. Оно скорее походило на шейник раба и не было таким соблазнительным, каким задумали его ювелиры. Кроме того... Возможно, мысль о том, что оно сделалось в расчете на мадам Дюбари, также не пробавляла ему привлекательности в моих глазах. Ювелиры же были поражены и напуганы моей реакцией. Зная о моей страсти к бриллиантам, они думали, что я буду очарована ожерельем и найду необходимое средство, чтобы приобрести его. Они показали ожерелье королю а он позвал меня, чтобы я взглянула на него. «Оно нравится тебе?» — спросил меня муж. В тот момент я испытывала раскаяние, потому что матушка всегда строго отчитывала меня за мою расточительность.